Глава 51. Федеральный комитет по открытому рынку опубликовал свою директиву. Несмотря на растущие внутренние разногласия, комитет рекомендовал меры по стимуляции экономики. Кларк шагнул к телевизору. «Это ошибка», – пробормотал он. Энни обмерла. Отец удалялся, ради акций, позабыв о ее судьбе и вооруженном противостоянии. Кларк переключился на Fox бизнес Продолжать прежнюю политику, как было решено на сегодняшнем откровенно-полемическом заседании Федерального комитета. Канал CNBS. Продолжить вливание денег в экономику. В ближайшее время эта тенденция не изменится. «Это ошибка», — повторил Кларк. Энни посмотрела на меня. «Я ведь тебе говорил, Энни». Осознание пришло. Кларк понял, что я его победил, и с ревом бросился обратно в прихожую. «Убью — Убью! — прорычал он. — Что ты натворил? Я увидел, что к дому торопятся черные сабурбаны. — А что случилось? — поинтересовался я. — Подсказочка оказалась неверной? — Что происходит, Майк? — спросила Энни. — Может, объяснишь? Спросил я Кларка. Тот шагнул ко мне, сжав кулаки и готовый ударить. Я бы даже согласился на нокаут, чтобы продемонстрировать Энни, кто здесь настоящий мерзавец. «Энни, тебе надо уйти», — сказал я. «Это может плохо кончиться». «Ты же был под колпаком», — процедил Кларк. «Ты не мог ее подменить». Я абсолютно доверял Джеку, в одном немаловажном отношении, в том, что ему совершенно нельзя доверять. Это само по себе было ценно. Примерно как знать человека, который всегда выбирает проигрывающую команду. Если исходить из этого в своих действиях, то руки будут развязаны. Я знал, что Линч не даст мне завершить дело, не подсунув шпиона. Он должен был увериться, что я их не подставлю. Таким шпионом стал Джек. В его предательстве я был убежден не меньше, чем в том, что тот карточный шулер из Нью-Йорка подсунет мне проигрышную карту, если я выберу туза. Джек притворился, будто у него сдают нервы перед ограблением, чтобы заставить меня раскрыть мой план. И как только я передал ему нужные для подмены бумаги, Линч и Блум расслабились. Они накрыли меня колпаком, предотвратили мою попытку обернуть преступление против них. Но я подстраховался, когда планировал это дело. Я всегда подстраховывался. У меня было две копии поддельной директивы. Вторую я спрятал в меню из Забегаловки, когда люди Линча меня обыскивали. И когда я посвятил Джека в план подмены, я использовал его в темную против Блум и Линча. Когда же Джек отказался помочь мне подменить бумаги, они поверили, что директива в моем кармане подлинная. Но это была подделка. Настоящую директиву я сунул в шредер и заменил ее копией, где значилось совершенно противоположное. Поэтому все ставки Кларка стали стопроцентно ошибочными. «Это конец», — пробормотал Кларк и стал растирать затылок. Все пропало. Я покойник. Да о чем ты, папа? Не волнуйся. Со мной ничего не случится. Он закружил по комнате, не сводя глаз с ленты котировок в нижней части телеэкрана. Кларк был прирожденным хищником. Он жил ради таких рисков. Он обладал силой воли для принятия мгновенных решений, способных или разорить его, или принести миллионы а также умением держать удар, когда сделанные ставки начинали работать против него, а потом наносить ответный, уже стоя на краю пропасти. Кларк уставился в пустоту огромного помещения, как будто что-то вычислял. Затем подошел к узкому мраморному столику, поднял двухфутовую бронзовую лошадь и швырнул ее в высокое зеркало. Посыпался ливень осколков. Кларк уперся руками в столик и опустил взгляд. «Уйди, Энни!» — попросил он. «Оставь меня с ним!» «Нет, папа!» «Что ты имел в виду, когда сказал, что ты покойник?» «Уйди!» Я посмотрел, что делается снаружи. Черные машины въехали на подъездную дорожку. Судя по антеннам, это были государственные автомобили. К нам прибыла секретная служба. Это были не твои деньги? Да, папа? Он не ответил. А чьи? Похоже, ее голос немного его успокоил. Я молчал и только стоял рядом, готовый прыгнуть на Кларка, если тот дернется. Плохих людей. Очень плохих людей. Кто они? У моего фонда было несколько тяжелых лет. Да и у всех тоже. Но тем, кто дал мне деньги, было на это наплевать. Я должен был их вернуть, иначе они меня убьют. Мне требовался верняк. Мы вложили наши деньги с кредитным плечом 12 к 1. Но теперь они пропали. Все. Последние 80 миллионов. Мы все в этом участвовали. — Да о чем ты говоришь? — спросила Энни они меня убьют. Думаешь, я поступил так потехи ради? Мне грозила потеря всего. Этого дома, твоего доверия, моей жизни. У меня не было выбора. Подъезжали все новые черные машины, дом окружали. Кто такие они? Лоуренс, спросил я. Кларк постоянно разъезжал по Ближнему Востоку и Южной Америке и нарастил свой фонд намного быстрее, чем удалось бы честному человеку с чистыми деньгами. Плохие люди. Кто они? Картели. Некие господа из Ирана. Если бы все сработало, если бы я дотянул до третьего квартала, то снова вернулся бы на самый верх. Стратегия была отличной. А вот сволочное исполнение подвело. Он потер щеку и скользнул по мне странным, рассеянным взглядом. Я не знал, что произойдет дальше. Или он сломается, или, потеряв все и разорившись, кинется меня убивать. Но закон был уже рядом, а мои руки, независимо от намерений, не были чисты. Я надеялся выпутаться, разоблачив Кларка. Но даже если я справлюсь с этим препятствием, «Блум и Линч все равно смогут убить меня по собственным причинам. Я слишком много про них знаю». Черные машины все ехали и смыкались вокруг дома. «Есть выход», — подал я голос. «О чем ты?» «Ситуацию можно решить к обоюдной пользе». Мне вспомнились слова Блум после того, как она похитила меня с приема для родственников Энни. «Копы приехали за всеми нами», — сказал я Кларку. «Блум нужен я, а в дальнейшем, вероятно, понадобишься и ты, когда она узнает, что ты сделал ошибочные ставки. А твои клиенты убьют тебя, как только выяснят, что их деньги пропали». «Так в чем же суть?» — спросила Энни. «И это хорошо», — продолжил я. «С этим я могу работать. Картели, злодеи». Нам нужен козырь для переговоров. Отлично. Отлично? Кларк направился ко мне. Его переполняла ярость. Энни встала между нами. Ларри банкир. Банкиры больше не садятся в тюрьму. И это обстоятельство я мог использовать. Нам требовалась сделка. Хочешь защититься от своих клиентов? На них нет управы. Нигде в мире. Для этого нужна армия, подтвердил я. А у штатов есть очень неплохая армия. Я ненадолго задумался. Сейчас перед тобой два пути. Ты можешь либо сбежать, либо попробовать оказать сопротивление федералам. Если тебя не прикончит закон, то это сделают киллеры. Но есть и третий путь. Ты знаешь о миллиардах грязных денег. Заключи сделку. И тогда они тебя защитят?» Машины секретной службы веером выстроились перед домом. Охранники Кларка вышли вперед, преграждая агентам путь. «Это ребята из секретной службы», — пояснил я. «Я намекнул им кое о чем, и теперь они отслеживают твои сделки и знают все, что хотели. Договорись с ними». «А тебе какая от этого выгода?» Отзови Блум и ее бандита. Я не могу их остановить. Все зашло намного дальше, чем я их просил. Они сорвались с поводка. Где они? Можешь им позвонить? В гараже. В каком? Он показал на восточное крыло дома. Наверное, они ждали, когда меня приведут охранники Кларка. Но тем было незачем вести меня на смерть. Я собирался сделать это сам.